Глава 9. Разглядывая его, в голове не самые весёлые мысли. Даже если он со мной заигрывает, это всё зря. Если он учится в этой школе, то, скорее всего, я стану неприкасаемой и для него тоже. Интересно, он из Ашек или из Бешек? В этом здании 3-11 классов. Класс А, класс Б и класс Е. Где остальные буквы, я так и не поняла. Вроде бы ежки были ежками с первого класса. И потребовали сохранить букву, даже когда классов стало меньше. Так куда ты летишь, чудо говорящее? За журналом лечу. Выпаливаю машинально, не знаю зачем. Помочь? Потерялась что ли? Говорю же, малышка, тут учатся взрослые. А вот сейчас уже бесит. Он специально? Ты не поверишь, я тоже из них. Ого! Снова ухмылка. Кажется, он оценил мои слова. Взрослая значит. Взрослая. Эй, как же тебя зовут, взрослая? Да, похоже, он не самый удачливый пикапер. Подкаты, скажем прямо, не айс. Давай потом познакомимся, я спешу. Обхожу его, чувствуя странное напряжение во всём теле. Но сбежать он мне не даёт, хватает за руку, останавливая. Погоди, резвя я, я понял, что спешишь. Есть желание познакомиться? Да неужели он серьёзно? Или я просто ещё не в курсе местных способов завести дружбу? Со мной же никто не изъявил желания пообщаться. Ты первый спросил, как меня зовут. Пусть и правда, мне нужно журнал забрать. Какой кабинет? Я отчитываться должна? Понимаю, что торможу я зря. Мне надо бежать за журналом. Звонок уже прозвенел, в коридорах пусто, а я зависаю с этим. Но честно, мне нравится эта игра. Впервые в этой долбаной гимназии мне что-то нравится. И ещё Ещё мне интересно, что будет делать этот классный парень, когда узнает, что я местная паря. Хуже сказать приезжая чмошница, с которой никто не хочет иметь дела. Он тоже, как и Селена, сделает вид, что меня не существует? Или у него всё-таки есть своё собственное мнение? Слушай, малыш, я же Риль помочь хочу. Риль иностранных слов у Дуни не хватался. Дуня это та с розовыми волосами, шестёрка Миронова. любит вставлять английские словечки. Произношение просто трэш. Грибоедов, кажется, писал про смесь французского с нижегородским. Тут хуже, британский с галиановским. Хотя я не уверена, что москвичка Дунаева в курсе, что такое галианово. И в этом знаменитом на всю страну благодаря к ивенщикам районе столицы она точно ни разу не была. Но говор явно оттуда. Если хочешь помочь, надо не стоять, а идти. Окей, мышка, вперёд. Мышка. Почему-то мне даже нравится, что он называет меня так.